Игрушки. Моей главной игрушкой была кукла Янка. Ее папа мне трехлетний привез из Польши. Небольшая и не маленькая, с выпуклым лобиком, темно-синими глазами и жесткими рыжеватыми волосами, вся из какого-то гладкого, мягкого, почти теплого материала. Это была самая лучшая кукла на свете. Глаза у нее закрывались, вместо ресничек по краям век темнели слитные козырьки. Тельце сплошное, без шарниров, мягкое внутри, все было правильно, все как надо. Янка жила у нас лет 30. Кажется, во время переезда с Пушкинской ее потихоньку выбросила мама. Я бы не смогла. Еще я любила машинки, деревянные кубики, большие с буквами или картинками, и маленькие разноцветные. Тугой, блестящий, громко бухавший опол, двухцветный мяч. Одна сторона вишневая, другая темно-зеленая. И набор с игрушечными градусниками и шприцами «Доктор Айболит». Няня Настя, Нанака, она жила в семье чуть не с маминого рождения, подарила мне как-то весной, на Пасху, что ли, на собственные деньги купленные игрушки. Крупную, еле помещалась у меня под мышкой, пластмассовую утку — Снизу гладенькую, сверху рельефные перья, до сих пор помню их кончиками пальцев. И еще новомодную штуковину — калейдоскоп. Яркая утка называлась селезень. Я впервые услышала это сине-зеленое слово. А калейдоскоп был картонный, цветной бумагой оклеенный, тяжеленький, от спрятанного внутри волшебства. Разноцветные, матово-светящиеся узоры не повторялись никогда. Захочешь показать кому-нибудь самую роскошную, единственную в мире картинку, несешь осторожно, чтобы не тряхнуть, передаешь из рук в руки, а там уже другая, а той нет и не будет. Своим детям я потом покупала калейдоскопы, пластмассовые трубки, но мне они не нравились. Ни один не нравился, как тот первый. В них, если приглядеться, всегда различались мутноватые зеркала, и сразу было ясно, как все устроено.